30 «Чей тот голубой грузовик?» — спрашиваю я, когда мы резко тормозим на очередном красном светофоре. «Сэма!» — в машине слишком жарко. Я стягиваю куртку, бросаю себе на колени. «Не знаю», — отвечает Джейси, глядя на дорогу. Она покусывает ногти на левой руке, правая лежит на руле. Загорается зелёный, и машина снова срывается с места. Джейси поворачивает на дорогу, ведущую к больнице. Вечереет. Солнце прячется за зданиями больницы. Мы припарковываемся, и среди многочисленных машин я пытаюсь найти голубое «Шевроле». Поднявшись на четвёртый этаж, видим медсестру. Она спрашивает, «Вам помочь?» «Это моя кузина». «У вас лежит моя родная сестра Пайпер. Мы хотели бы её навестить». Не останавливаясь и таща под руку Джейси, я показываю в направлении палаты Пайпер. приходите прямо в палату», — улыбаясь, говорит медсестра. «В руках у неё папка. Она что-то записывает. Ваш кузен уже там». «Какой такой кузен?» «Меня омывает новой волной страха. Она гонит меня по коридору. Подхожу к закрытой двери, дрожащей рукой тянусь к ручке». «Подожди», — говорит Джейси и хватает меня за футболку сзади. «Что?» Резко поворачиваюсь и вижу, что она побледнела. «Я просто подумала», — отвечает она, закрыв глаза. Уставившись в пол, она снова начинает грызть ногти. Мне некогда её выслушивать. Открываю дверь и делаю шаг в палату. в глушённом свете белые стены не кажутся такими яркими. Душа у меня уходит в пятки. В центре палаты, лицом к двери, лежит моя сестра. Она в коме. По подушке рассыпаны светлые пряди её волос. Лежит неподвижно, будто никогда не очнётся. А у её койки стоит тот, кто во всём виновен.